Некоторые джентльмены считали себя удовлетворенными лишь после того, как им удавалось прибегнуть к помощи осязания. Мальчишки же, поразительно рано развивающиеся в Америке, обычно не успокаивались и на этом, и снова и снова возобновляли свои атаки. Не раз какой-нибудь будущий президент входил в мою комнату, не снимая шапки и засунув руки в карманы, и глазел на меня битых два часа, время от времени звучно сморкаясь для прочищения мозгов, или освежая горло глотком воды из стоящего в комнате кувшина, или подходил к окну и приглашал других мальчишек, стоявших внизу на улице, последовать его примеру и подняться. При этом он кричал «Здесь он, давай сюда, тащи всех ребят!» и прочие радушные приглашения в том же духе. Мы прибыли в Вашингтон вечером того же дня, в половине седьмого, насладившись по дороге чудесным видом Капитолия, Прекрасного здания с коринфскими колоннами, величественно расположенного на холме, господствующим над окрестностями. Остановились в гостинице. Сильно устав с дороги, я не стал в тот вечер осматривать город и рад был улечься в постель. На следующее утро, после завтрака, я часа два бродил по городу, а, возвратившись, отворил окна своей комнаты, выходившей на улицу и во двор, и выглянул наружу. Вот он, Вашингтон каким я его только что видел и вновь вижу сейчас. Возьмите худшие части Сити-Роуд и Пентонвилла или беспорядочно разбросанные предместья Парижа, где теснятся самые маленькие домишки, сохраните все их своеобразие и, в особенности, ловчонки-жилища, занятые в Пентонвилле, но не в Вашингтоне, с купщиками старой мебели, содержателями дешевых трактиров и любителями птиц, сожгите все это, Постройте все снова из дерева, а оштукатурьте, немного расширьте, подбросьте кусок Сент-Джонского леса, на окнах всех жилых домов укрепите зеленые ставни, а в каждом окне повесьте красные гордины и белую занавеску, вспашите проезжую часть всех улиц, густо засейте жесткой травой все самые неподходящие для этого места». Где попало, но чем неудобнее для всех, тем лучше, возведите три красивых здания из камня и мрамора, назовите одно из них почтамтом, другое — патентным управлением и третье — казначейством, добавьте заводские дворы без заводов, всюду, где, естественно, должны бы пролегать улицы, утром нестерпимую жару и вечером невыносимый холод, да еще налетающие время от времени порывы ветра и тучи пыли, Это и будет Вашингтон. Гостиница, в которой мы живем, представляет собой длинный ряд домиков фасадом на улицу, выходящих в общий двор, где висит большой железный треугольник. Когда кому-либо нужен слуга, его вызывают, ударяя по этому треугольнику от одного до семи раз — в зависимости от номера того дома, где требуется его присутствие. И так как все слуги постоянно нужны, и ни один никогда не является, это веселое приспособление целый день не перестает действовать. Тут же во дворе сушится белье, взад и вперед, выполняя всякие поручения, носятся невольницы в бумажных платках, повязанных вокруг головы. Двор пересекают во всех направлениях черные лакеи с блюдами в руках, Две большие собаки играют на груди кирпича посреди небольшого садика. Поросенок греет брюхо на солнышке и хрюкает, как уютно. И ни мужчины, ни женщины, ни собаки, ни поросенок, ни одно живое существо не обращает ни малейшего внимания на треугольник, который не перестает бешено греметь. Я подхожу к окну, выходящему на улицу, и смотрю через дорогу на длинную неровную вереницу одноэтажных домов, заканчивающуюся почти напротив, чуть левее, унылым пустырем, поросшим сорняком и похожим на клочок поля, который запьянствовал и потерял свой облик. На пустыре стоит нечто перекошенное и нелепое, точно метеорит, свалившийся с луны, какое-то странное, кривобокое, одноглазое деревянное строение, нечто вроде церкви, с флагштоком, величиной с нее самое, торчащим над колокольней чуть побольше жестянки из под чая под окном небольшая стоянка экипажей возницы невольники греются на солнышке у нашего крыльца и от нечего делать болтают три самых заметных дома поблизости самые убогие на одном ловчонке в которой не видно никакого товара и дверь которая всегда закрыта намалевана большими буквами городская закусочная в другом который выглядит как пристройка к чему-то еще, а на самом деле является самостоятельным строением, можно получить устрицы во всех видах. В третьем, совсем крошечной портняжной мастерской, изготовляют по мерке штаны, иначе говоря, шьют брюки на заказ. Это и есть наша улица в Вашингтоне. Его называют иногда городом грандиозных расстояний, но гораздо резоннее, Было бы назвать его «городом грандиозных замыслов», так как, лишь взобравшись на Капитолий и взглянув оттуда на город с птичьего полета, можно вообще уразуметь обширные замыслы чистолюбивого француза, который его планировал. Просторные авеню, начинающиеся неизвестно где и неизвестно куда ведущие, улицы в милю длиной, которым недостает только домов, мостовых и жителей, общественные здания, которым недостает лишь посетителей, и украшения больших проспектов, которым не хватает лишь самих проспектов, где они могли бы красоваться, таковы характерные черты этого города. Кажется, будто окончился сезон, и большинство домов навсегда выехало за город вместе со своими владельцами. Для почитателей больших городов это великолепный мираж, широкий простор, где может в волю разыграться фантазия – Памятник, воздвигнутый похороненному проекту, на котором не разобрать даже надписи, вещающие о его былом величии. Таким, как сейчас, он, видимо, и останется. С самого начала он был избран резиденцией правительства, дабы избежать соперничества и столкновения интересов различных штатов. Возможно, также это было задумано и для того, чтобы правительство находилось подальше от толпы, соображение которым нельзя пренебрегать даже в Америке. Здесь нет собственной промышленности или торговли. Мало или почти вовсе нет населения, только президент и его приближенные, представители законодательной власти, пребывающие тут во время сессий, чиновники и служащие различных департаментов, содержатели гостиниц и пансионов, да торговцы, поставляющие им провизию. Климат здесь очень нездоровый. Насколько я понимаю, мало кто стал бы жить в Вашингтоне, не будучи вынужден к этому, и даже поток иммигрантов и спекулянтов, приливающий и отливающий без разбору, вряд ли когда-либо потечет в такое скучное стоячее болото.